41. Гуру Принимаем всех приходящих под знамена нового мира, без различия цвета кожи, веры и национальности. Соберу борцов за мир новый, трубите победу, ибо в тонком мире она уже есть, а большинство человечества там, чтобы позднее опуститься в мир плотный. При огненном творчестве причина утверждается в мире надземном. а следствие в земном, потому трубите победу.